Ему не требовалась благодарность. Все, что ему нужно, — это Холли Торн, живая и невредимая. «Вы видели Холли?» — спросил он с тревогой. «Да». Она услышала крик ребенка и подумала, что это Кейси. Кристин била крупная дрожь, как будто она еще не осознала, что самое страшное осталось позади, и боялась, что земля вдруг разверзнется, и на них хлынут потоки раскаленной лавы. «Как мы потеряли друг друга! Мы ведь шли рядом. Потом я оказалась на улице. Смотрю, а вас с Кейси нет». Что с Холли? нетерпеливо прервал её Джим. Куда она пошла? Она хотела бежать назад за кейсом, но потом поняла, что кричат из первого класса. Кристин показала ему кошелёк. Это её кошелёк, она вынесла его, не понимая, что делает, потом отдала мне и вернулась, знала, что это не кейс, но всё равно побежала на помощь. Кристин махнул рукой в сторону самолёта, и Джим только теперь заметил, что в носовое отделение и салон первого класса полностью оторваны от части фюзеляжа, в которой находились их места, и дымятся в поле на удалении 200 футов. Огонь там не успел по-настоящему разгореться, но при посадке корпус самолёта пострадал ещё сильнее, чем искорёженный хвост лайнера. Джим помертвел при мысли, что Холли исчезла среди дымных горящих обломков, и с ужасом уставился на нос самолёта, напоминающий огромное зловещее надгробие, оставленное на пашне Иови пришельцами с чужих миров. Он с криком бросился к самолету, хотя Холли знала, что перед ней тот самый самолет, на котором несколько часов назад она вылетела из Лос-Анджелеса. Она с трудом поверила, что носовое отделение когда-то было частью обычного пассажирского авиалайнера. Сейчас его обломки напоминали сильно деформированное изображение ДС-10, сваренное из деталей настоящих самолетов и различного мусора, с трудом поддающегося описанию «самолета». Казалось, неизвестный скульптор использовал кухонные кастрюли, консервные банки, мусорные ведра, бамперы автомобилей, кривые трубы и звенья кованого забора. Алюминиевые листы обшивки вздыбились, иллюминаторы смотрели пустыми глазницами, оторванные сиденья напоминали старые, никому не нужные кресла, снятые с аукциона и сваленные в углу сарая. Металлические детали были измяты и перекручены, а в некоторых местах совершенно рассыпались, будто их раздробили ударом гигантского молота». Декоративные панели салона задрались и съёжились, из-под них выглядывали массивные рельсоконструкции. Пол местами вспучился от взрыва или удара о землю, ото всюду торчали острые шипы и кривые металлические зубья. Больше всего, внутренности ДС-10 напоминали кладбище старых машин, над которым пронёсся разрушительный смерч. Холли пробиралась к тому месту, откуда раздавались звуки, похожие на плач испуганного ребёнка. Не везде можно было пройти в полный рост, приходилось нагибаться и ползти, протискиваясь сквозь завалы. Ей удавалось расчистить себе дорогу или обойти препятствие стороной, если оно оказывалось непреодолимым. Некогда ровные ряды кресел, в беспорядке рассыпанные по полу, превратились в настоящий лабиринт. Она содрогнулась, увидев жёлто-красные искры огня, которые присали в правом углу салона возле переборки, отделявшей пассажирское отделение от кабины экипажа. В отличие от пламени, бушевавшего в хвостовой части самолёта, пожар здесь не успел разгореться. Он мог вспыхнуть и мгновенно охватить всё вокруг, но пока на его пути не встретились горючие материалы, огонь не особенно опасен. По салону вился серый дым, но он не представлял серьёзной угрозы, а только раздражал. Холли дышала без особого труда и почти не кашляла. Больше всего её пугали трупы. Хотя вмешательство Джима Айренхарта и смягчило последствия катастрофы, Спастись удалось далеко не всем. Много жертв оказалось и среди пассажиров первого класса. Холли увидела тело мужчины, приколотое к спинке кресла, куском стальной трубы, которая торчала из горла. Пустые глаза мертвого были широко раскрыты, а с лица не успело сойти удивленное выражение. Неподалеку от него лежало тело почти обезглавленной женщины, придавленное вырванным из пола креслом, под грудами обломков и вещей раненые валялись в перемешку с трупами, Единственный способ различить их — подобраться поближе и прислушаться, откуда раздаются стоны. Холли подавила страх. Она знала, что все вокруг залито кровью, но смотрела по сторонам невидящими глазами, стараясь не задерживать взгляд на особенно кошмарных сценах. Она представила, что распростертые в страшных позах тела всего лишь абстрактные, не существующие в реальности кубистские фигуры, которые последователь Пикассо нарисовал краской на холсте. Если позволить себе думать об увиденных ужасах, захочется убежать отсюда без оглядки или сжаться в эмбрион и забиться в истерике. Холли попались несколько людей, которым требовалась немедленная медицинская помощь, но одни пострадавшие оказались слишком тяжёлыми, других ей не удалось извлечь из-под обломков, и кроме того, она спешила на крик ребёнка, движимая бессознательной уверенностью, что детей нужно спасать первыми, одно из основных условий генетического отбора в природе. Вдалеке завыли сирены, она даже не стала раздумывать о том, что с минуты на минуту сюда прибудут профессиональные спасатели. Это всё равно не имеет значения. Не возвращаться же назад и ждать, пока они появятся. Для ребёнка 1-2 минуты могут означать жизнь или смерть. Холли пробиралась вперёд, тревожно поглядывая на слабые, но грозные языки пламени, пробивающиеся сквозь дыры и трещины фюзеляжа. Неожиданно за спиной раздался голос Джима Айренхарта, который окликал её по имени. Похоже, он находился в том месте, где передняя часть самолета оторвалась от задней. В дыму и суматохе, возникшей после того, как они с Джимом выбрались из средней секции ДС-10, их разнесло в разные стороны, и они потеряли друг друга в толпе, хотя до самого последнего момента Айронхарт был у нее за спиной. Несмотря на то, что Холли не сомневалась, что он и Кейси целы и невредимы, благодаря особому таланту Джима, она здорово обрадовалась, услышав его голос «Джим». "Сюда!" крикнула она в ответ, не видя его из-за выступа в искривлённой стене. "Что вы там делаете?" "Ищу маленького мальчика", отозвалась Холли. "Я слышу, как он плачет, где-то здесь рядом, но не вижу его." "Вылезайте оттуда!" закричал он, стараясь перекрыть громкий вой сирен подъехавших машин скорой помощи. "Сюда идут спасатели, они знают, что делать." "Да видите же сюда!" не оборачиваясь, ответила Холли. "Здесь есть люди, которым нужно помочь сегодня минуту." Она приближалась к передним рядам первого класса, где стальные опоры фюзеляжа были вдавлены внутрь, но не так сильно, как в остальной части салона. Однако сломанные кресла, чемоданы и сумки пассажиров, которые при ударе о землю полетели вперёд, образовали в этом месте огромную груду, и в ней оказались люди живые и мёртвые. Холли отодвинула с дороги сломанное кресло, задержалаs перевёде дыхание и услышала, что джин пробирается вслед за ней. Она легла на бок и протиснувшись в узкое отверстие в завале, оказалась нос к носу с мальчиком, которого разыскивала. Малышу было около 5. Он удивлённо заморгал огромными чёрными глазами и всхлипнул. Точно уже давно потерял всякую надежду кого-нибудь увидеть. Перевёрнутая из секции из пяти кресел, словно палатка, накрыла лежащего на животе ребёнка. На первый взгляд могло показаться, что мальчик может без труда выбраться из завала. Мою ногу что-то держит, объяснил он Холли, постепенно приходя в себя от испуга. Её появление обрадовало и успокоило его. Неважно, сколько тебе лет 5 пять или 50, нет ничего хуже одиночества. Никак зацепилась и не пускает. Холли закашлялась, спешил успокоить ребёнка. Сейчас, дружок, я тебя вытащу, всё будет в порядке. Задрав голову, она увидела, что на секцию навален ещё один ряд кресел. Придавленный сверху тяжестью искорёженного потолка, И спросила себя, что случилось с носом лайнера до того, как он уткнулся правым боком в рыхлую землю Айовы. Она осторожно вытерла ребёнку слёзы. Как тебя зовут, дружок? Норвуд. Ребята зовут Норби. Она совсем не болит, я про ногу. Такой ответ её очень порадовал. Но затем, когда Холли стала осматриваться по сторонам, решая, что ей делать, мальчик сказал: "Я ничего не чувствую". "Что не чувствуешь, Норби? Ногу?" Смешно, она застряла, и я не могу её вытащить, но совсем не чувствую, знаете, как будто её там нет. Холли похолодела, услышав эти слова. В её голове промелькнула страшная картина. Может быть, ничего страшного и не случилось, нога просто окоченела, но необходимо спешить, иначе остановится кровообращение. Под креслами было слишком тесно, чтобы Холли могла протиснуться вперёд и освободить ребёнка. Вместо того, она перекатилась на спину, согнула ноги в коленях и упёрлась подошвами в кресло. Спокойно, дружок, сейчас я выпрямлю ноги, постараюсь сдвинуть эту штуку на несколько дюймов. Как почувствую, что она пошла вверх, сразу вытаскивай ногу. Кольца серого дыма выплыли из темноты за спиной Норби и зазмеились перед лицом мальчика. Он закашлялся и сказал: "Здесь мёртвый со мной рядом. Ничего Норби, ничего". Успокоило его холли, напрягая мышцы и пробуя, насколько тяжёлый вес ей нужно сдвигать. "Немного потерпи, сейчас я тебя вытащу". За моим креслом ещё кресло, и за ним мёртвые, голос Норби дрожал. Кто знает, как долго будут мучить мальчика кошмарные воспоминания о случившемся. Может быть, эти минуты наложат отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. "Давай", скомандовала она, выпрямляя согнутые колени. Тяжёлая гора кресел, вещей и тел не поддавалась. Мешалый скорёженный потолок, придавивший её своей тяжестью, Холли собрала все силы. Стальной пол, покрытый тонкой ковровой дорожкой, больно врезался ей в спину, но всё напрасно. Она невольно застонала, затем, придя в бешенство от собственного бессилия, повторила попытку с ещё большей энергией. Потом ещё раз, ещё и кресло сдвинулось на какую-то долю дюйма. Холли усилила нажим, обнаружив в себе резервы, о которых даже не подозревала. Боль в ногах пересилила боль в спине, Стальные пластины провисшего потолка со скрипом выгнулись сначала над Дюем, потом ещё над дво, кресло сдвинулось. "Не могу", жалобно сказал мальчик, из темноты, окружавшей ребёнка, расползались кольца бледно-серого дыма. Холли заметила, что дым темнее, чем раньше, жирный, с новым отвратительным запахом, она молила бога, чтобы огонь не перекинулся на чехлы кресел, образовавших вокруг мальчика подобие кокона, от перенапряжения мускулы ног сводило судорогой. Боль в спине отдавалась в груди. Каждый удар сердца, каждый вдох становились настоящей пыткой. Ещё миг, и она не выдержит. Но последние усилия сдвинула кресло ещё надёем, и Норби взвизгнул от боли, но тут же восторженно закричал, отпустил, отпустил и пополз навстречу ей. В холле обессиленно вытянулась на полу. Она поняла, Норби подумал, что его нога была зажата в холодной железной руке лежащего под креслом мертвеца. Будь она на месте пятилетнего мальчишки, попавшего в такую переделку, ей, возможно, пришла бы в голову точно такая же мысль. Она отодвинулась в сторону, и Норби вылез из-за подни. Они присели в узком пространстве между завалами и прижались друг к другу. — Холли! — раздался крик Джима неподалеку от них. — Я его нашла. Здесь женщина, я вынесу ее наружу. «Хорошо — Хорошо! — крикнула она в ответ. Сирены на улице звучали не так пронзительно, как раньше, и, наконец, стихли, прибыли команды спасателей. Несмотря на черноватый дым, идущий из-под кресел, под которыми она нашла Норби, Холли задержалась, чтобы осмотреть мальчика. Нога была сломана в лодыжке, и ступня неестественно болталась, точно у старой тряпичной куклы, а она распухала прямо на глазах. И Холли поспешно стянул от ребенка ботинок, белый носок потемнел от крови, но на коже оказалось только несколько царапин и порезов. Кровотечение ему не угрожает, но очень скоро шок пройдет, и мальчик почувствует мучительную боль в сломанной ноге. Пойдём отсюда, сказала она Норби. Она собиралась спуститься в обратный путь, но тут её внимание привлекла трещина в стене, которая тянулась из-за переборки, отделявшей салон от кабины пилотов, и заканчивалась всего в нескольких футах от холле. Щель была во всю стену, от пола до потолка. Из неё торчали клочья внутренних панелей, изоляции, выглядывали развороченные опоры каркаса. Холли увидел, что они с мальчиком могут протиснуться в образовавшееся отверстие. Когда они выглянули наружу, внизу появился спасатель. До земли оставалось около 12 футов, и он вытянул руки, чтобы принять мальчика. Норби прыгнул, мужчина поймал его и отступил назад. Холли прыгнула следом и упала на вспаханную землю. "Ваш ребёнок?" спросил её спасатель. "Нет, я услышала, как он плачет, и вытащила его. У него сломлена нога. Я был с дядей Френком", сказал Норби. "Вот как?" Мужчина попытался ободрить мальчика. "Сейчас найдём твоего дядю. Дядя Фрэнк умер". отозвался Норби бежизненным голосом. Мужчина взглянул на Холли, словно она должна была знать, что говорить в таких случаях. А она потрясённо молчала, не в силах смириться с мыслью, что на доле пятилетнего ребёнка выпали такие тяжёлые испытания. Ей хотелось обнять мальчика, покачать его на руках, сказать, что всё в этом мире будет хорошо, но в этом мире есть зло и смерть. Адам нарушил запрет, вкусив от плода познания, И Бог решил показать ему тёмные и светлые стороны вещей. Дети Адама научились охотиться, выращивать хлеб, спасаться от зимних холодов и готовить пищу на костре. Они узнали, как делать орудия и строить жилища, а Бог, желая дать людям разностороннее образование, открыл им миллион способов смерти и страдания. С помощью Всевышнего люди овладели языком, чтением и письмом, проникли в тайны биологии, химии, физики и генетики, И он же обрушил на них чудовищные ужасы, и заставил страдать от мозговой опухоли, дистрофии мускулов, бубонной чумы, рака и авиакатастроф. Хотите познания, пожалуйста. Бог оказался учителем-энтузиастом, охваченным демонической жаждой просвещения. Он взваливает на плечи учеников неимоверный вес, который нередко расплющивает их в лепёшку. Спасатель подхватил Норби и через поле понёс его к белым машинам скорой помощи. стоящим у края бетонной полосы, отчаяние Холли сменилось гневом. Впрочем, что толку ведь? Сердиться можно только на Бога, а этим все равно ничего не изменишь. Господь не избавит человечество от проклятия смерти только из-за того, что Холли Торн считает смерть огромной несправедливостью. Она осознала, ее охватила ярость, схожая с теми чувствами, которые движут поступками Джима Айронхарта. вспомнила, как они спорили яростным шепотом, и она хотела заставить его спасти не только Дубровиков, а всех пассажиров 246-го рейса. Он тогда сказал, «Я ненавижу смерть, ненавижу, когда люди умирают». Холли врезался в память рассказ Виолы Морена о глубокой непроходящей печали в сердце Джима. Возможно, она появилась с тех пор, как он в десятилетнем возрасте потерял родителей. Из-за самоубийства Лари Какониса Айронхард бросил работу, отказался от любимого дела. Все его усилия и труды оказались напрасными. Раньше Холли думала, что такая реакция чрезмерна, но теперь она хорошо понимала Джима. Она чувствовала потребность отказаться от рутины будничной жизни и сделать что-то настоящее, вступить в борьбу с судьбой, ухватиться за саму материю вселенной и вопреки планам Всевышнего изменить картину мира. Холли стояла посреди поля Айовы, пряча лицо от омерзительного запаха дыма и, глядя вслед спасателю, который нес найденного ею ребенка. В этот миг она чувствовала необыкновенную близость между собой и Джимом Айронхартом. Такого чувства она не испытывала ни к одному человеку. Она решила его разыскать. На поле возле обломков ДС-10 царил настоящий хаос. То и дело подъезжали пожарные машины... Над горящим самолётом изгибались белые струи пены, которая стекала по фюзеляжу на землю, и под её клочьями исчезали языки пламени, пляшущие на облитой керосином траве. Из всех щелей и разбитых окон средней части валил густой дым. Порывы ветра раскачивали над полем чёрный балдахин, который закрывал полуденное солнце и отбрасывал на поле жуткие, постоянно меняющиеся тени. Это зрелище напоминало холле мрачный калейдоскоп, состоящий из одних серых и чёрных стёкол. Немногочисленные спасатели и медики занимались поисками уцелевших, но одним профессионалам такая огромная задача была не под силу, и некоторые смельчаки взялись им помочь. Остальные пассажиры стояли в стороне, молчали, нервно переговаривались, ждали микроавтобусов, чтобы уехать в Дубьюк. Одним повезло, и они выглядели так, как будто только что приняли душ и оделись для выхода в свет, другие, чёрные от сажи, кутались в грязные лохмотья. Треск коротковолновых раций и голоса спасателей придавали зрелищу катастрофы необходимую законченность. В поисках Джимма Холли столкнулась с стройной женщиной лет 20, одетой в узкое жёлтое платье. Взглянув в её фарфоровое лицо, обрамлённое каштановыми локонами, Холли поняла, что хотя незнакомка выглядит целой и невредимой, ей требуется немедленная помощь. Женщина стояла возле дымящегося хвоста самолёта и с азартом выкрикивала хрипшим голосом: "Кенни! Кенни!" Кенни, Холли положила ей руку на плечо. Кого вы ищете? Та подняла на Холли остекленевшие глаза, голубые, точно глициния. Вы видели, Кенни? Кто такой, Кенни? Мой муж. Как он выглядит? Женщина ошамлённо посмотрела на Холли. У нас медовый месяц. Я помогу вам его найти. Нет. Идёмте, всё будет в порядке. Я не хочу его искать, сказала женщина, уступая Холли, она повернулась к самолёту спиной и пошла к санитарным машинам. Я не хочу его видеть таким мёртвым, изломанным, обгорелым, шагая по мягкой рыхлой пашне. Холли подумала, что в начале зимы на этом месте будут сеять, а весной взойдут нежные зелёные ростки. К этому времени все следы смерти исчезнут, и природа восстановит иллюзию вечной, никогда не прерывающейся жизни.